Глава седьмая. Софья Яковлевна тоже нашла перемену в Мамонтове. — Вы возмужали, дорогой мой, — говорила она, вставляя в вазу принесенные им цветы. — Надеюсь, это слово вас не задевает? Вы не в том возрасте, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидеть. Брат сказал мне, что вы стали величественнее, и в этом есть маленькая доля правды. Успехи сделали вас самоувереннее, это сказывается даже в вашей наружности, и, слава богу, так и надо. Какие же мои успехи? Я знаю вашу скромность. Она знает твою скромность, Люцифер, — сказал Черняков, бывший в самом лучшем настроении духа. В петербургской газете, которую он купил в это утро, была корреспонденция из Эмса. В числе видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсе, был назван профессор Черняков. Как недосадно было, что газета перепутала инициалы, заметка доставила Михаила Яковлевичу большое удовольствие. Назван он был в списке на последнем месте, но это, очевидно, объяснялось алфавитным порядком фамилий. Михаил Яковлевич проверил. «Да, конечно, все по алфавиту, только...» п Дюмлер с супругой шел впереди писателя Ф.М. Достоевского. Порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевский, кажется, еще не приехал. А не повезло мне с первой буквой, подумал Михаил Яковлевич. Нет особенных успехов я что-то за собой не знаю, повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успехи нечаянно. Так вышло. Леонардо! Ты продал стеньку, что, во-первых? Продал, потому что в Париже в некоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надеются, что Россия поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингию, а для этого, разумеется, необходимо было купить мою картину. Ничто ведь не может доставить больше радости государю, правда? А во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В-третьих, наконец, ты имел сказочный успех у парижанок. И тем большую честь тебе делает то обстоятельство, что ты и после всего этого не забыл старых друзей. Ведь ты мне за полтора года написал целых два письма, шутка ли сказать. Впрочем, и тот Леонардо, говорят, после Джаконды еще подавал два пальца старым приятелям. — Да что ты к нему пристал, — сказала брату Софья Яковлевна. — Это правда насчет заказов? — Совершеннейший вздор! Я за умеренную плату написал три портрета среднего достоинства, только и всего. Это уже несомненный успех. А как отнеслась к вам критика? Критика была больше устная, рецензий было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом. — Кто и каким? — радостно спросил Черняков. — Это было так. Наша прошлогодняя выставка помещалась недалеко от выставки импрессионистов на бульваре Капуцинов. Вы слышали об импрессионистах? Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названию картины одного из них впечатление от э, не знаю чего именно э, просто впечатление. Они в прошлом году. Устроили в Париже свою первую выставку. Над ними все издевались, и, по-моему, очень глупо. Между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистеть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них вообще, впрочем, человек мрачный, сазан Проходя мимо моего стеньки, будто бы воскликнул. «Боже, какая гадость!» Быть может, он даже выразился еще сильнее. Но мне добрые люди передали именно так, — сказал, улыбаясь Мамонтов. «Зачем я им это рассказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествие. Именно на выставке импрессионистов Николаю Сергеевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всех его учителей. Что, если именно эти мальчишки правы, и мне надо всему учиться с Азов? И ты не заколол Онова Сизама каким-нибудь флорентинским кинжалом XVI века. Я сделал другое. Я решил купить его картину Дом повешенного. Как бы все над ним не издевались, он человек очень талантливый. На их выставке любую картину можно было бы купить за 10-15 франков, но это как раз уже была продана. Я опоздал. Твой поступок прямо из первых времен христианства. Ты разочаровался в живописи и сожжешь стеньку, как Гоголь сжег мертвые души. Не делай этого, умоляю тебя. Я не разочаровался в живописи. Скорее, она во мне разочаровалась, — сказал Мамонтов, обращаясь к Софье Яковлевне. — Точно он с вызовом это говорит. Влюблен? «И ни живопись, ни ваше мнение теперь не имеют для меня значения», — подумала она, с удивившей ее досадой, и улыбнулась. «Меня очень радует, что ваш очевидный успех не вскружил вам головы, и что вы остались таким же простым, милым и умным человеком, каким были. Ну а как же Бакунин и Маркс?» «Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным не сердитесь я на «ты». Юрий Павлович не выгонит меня из дому? Вас даже не оставят без сладкого? Надеюсь, вы приехали в Эмс надолго? Нет, всего на несколько дней. Вы довольны Эмсом? В восторге. Ведь это теперь самое модное место. Съезд огромный... Кто здесь из русских? Могу дать тебе список. Сегодня его зачем-то напечатали петербургские газеты. Вот. Только верни. Я еще не все в газете прочел. Кто из русских? Прежде всего, государь. Да, я знаю. Вы его, разумеется, часто видите. Да, как все на водах. Он очень милостив к Юрию Палычу и постоянно справляется о его здоровье. Не то, что некоторые. Ради бога, извините. Но мне Михаил вчера сказал, что Юрий Палыч чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болезнь не опасна. Это так. В Петербурге он последнее время не вставал с постели, а Вэмси теперь вот гуляет, как юноша. Здешние воды делают чудеса. Он и сейчас на музыке. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрий Палч. Вы спрашивали о государе. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, княжна долгорукая тоже здесь. Государь проводит у нее целые дни. С ней из Гаго. «Кто это Гого?» «Сын государя и княжны Георгий, очаровательный ребенок, писанный красавец, весь в отца. Он здесь на водах имеет бешеный успех. Когда он гуляет с няней, за ним так и бегут восторженные немки. На днях его встретил император Вильгельм, немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щеке и сказал, «Малыш действительно необыкновенно красив», добродетельно вздохнул и оглянулся по сторонам не донесли бы его жене или нашей императрице. Я редко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына. Он своих законных детей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей бриллианты, ему игрушки. Все выписывается из Парижа. При Гогу няня, славная женщина. И представьте, государь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку. Этого мы с вами не сделали бы. Александр Николаевич — самодержавнейший из всех монархов, но он по природе демократ. Не говорите мне таких вещей, у меня льются слезы умиления. Он ее и при посторонних, и наедине называет княжна, — продолжала с увлечением Софья Яковлевна. Брат смотрел на нее и дивился. Откуда ей все это известно? Выходит так, будто она проводит с ними целые дни. Михаил Яковлевич был в душе разочарован невниманием государя к Дюмлерам и понимал, что это для них тяжелый удар. Как они не притворяются, будто ничего лучшего нельзя было и ожидать а она называет государя Саша. И у меня в ее положении просто не повернулся бы язык назвать э, государя Саша и ты. Что же она старику изменяет? Софья Якулин только на него посмотрела. Изменяет? Государю? Но ну, не будем об этом говорить. Какие же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург? Это зависит от многого. Прежде всего, от состояния моих дел. «Да, кстати, я у тебя вчера вечером забыл спросить, что же твой процесс?» «Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый небольшой кончился миром, мой адвокат заключил соглашение с противной стороной, она заплатила мне сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путанный и, по-видимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашение, хотя я предлагал ей выгодные условия». «Леонардо, сорок тысяч — тоже большие деньги». «Не очень большие», — сказал с досадой Николай Сергеевич. Он вернул долг купцу-проценщику, заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Париже, и денег у него оставалось не так много. «Какая же связь между вашим процессом и возвращением в Петербург?» «Прямой связи нет», — сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду. Его планы зависели теперь только от Кати. Мне хотелось бы сначала выяснить состояние моих дел. Из передней послышался недовольный голос Дюмлера. Юрий Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлине трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну. Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здоровается государь», — подумал тотчас раздражившийся Николай Сергеевич. Дюмлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и голову. В первый раз в Эмсе он находился в дурном настроении духа. На музыке Юрий Павлович вдруг почувствовал странную боль как будто не имевшую ничего общего с его катарами или с тем, что катарами называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслед за отцом в гостиную вошел Коля, уже не в матросской куртке, но еще в коротких панталонах. Узнаете его? «Помните, вы его видели полтора года назад? Патти? спросила Софья Яковлевна, нежно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону. «Узнаю, конечно, но мог бы и не узнать, так он вырос. На вид мы, кажется, не такие старые, но нам больше двенадцати лет. Скоро будет тринадцать», — поправил Коля и тотчас исчез. — Я ему заметил, что он слишком много бегает к этим э, «как их», — сказал Юрий Палч, и, не дожидаясь ответа, заговорил с Мамонтовым о Париже. — Если говорить правду, то Париж просто грязный город, да и красота его ложная слава. — Что ты, Юрий Палч, стыдно! — возразил Черняков, отстаивающий самостоятельность своих суждений. Дюмлер, впрочем, никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего Шурина очень способным и подающим большие надежды ученым, все же хорошо выделяющимся на общем фоне радикальной интеллигенции. Их спор о Париже, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах двери с гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла, видимо, на всю жизнь заученные слова «Кушать подано». Николая Сергеевича, надеявшегося на хороший обед, ждало разочарование На столе не было ни закузок, ни водки, подавались диетические блюда, а вместо вина — пиво, правда, превосходное. — Почему бы это такое падение? — спросил себя Николай Сергеевич, слышавший, что дом Дюмлеров в Петербурге славился кухней. Его на обеды в этот дом никогда не приглашали, однако не из-за невысокого социального положения, а потому что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась неприятных разговоров с другими гостями. Тут в ЭМСе ей было решительно все равно, как и о чем говорят говорили о возможности новой франко-германской войны. «Теперь, благодаря вмешательству государя, опасность может считаться устраненной», — сказал Черняков. Юрий Павлович пожал плечами. Он во внешней политике называл себя реалистом. «Какое нам до этого дело? Германия нам нигде и ни в чем не конкурент. Союз с ней был...» будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенция государя-императора очень задела князя Бисмарка. Мне пишут, что он прямо сказал государю-императору и князю Александру Михайловичу «Я друг моих друзей и враг моих врагов». Дюмлер совершенно правильно и чисто говорил по-русски, но когда он произносил французские фразы, В них немедленно сказывался немецкий акцент. «Ну, нам незачем особенно считаться в нашей политике с тем, что приятно и что неприятно князю Бисмарку», сказал Михаил Яковлевич. «С германским канцлером приходится считаться всем, хотят ли они того или нет. Вся ориентация нашей внешней политики сейчас едва ли отвечает прочным, правильно понятым интересам России и европейского концерна. Я не понимаю этой нашей сентиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видели, кроме Севастополя, поддержки польских революционеров и так далее, чтобы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарелое франкофильство еще стало у государя-императора осложняться англофильством, в чем я вижу последствия брака великой княжны Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать, цент Джемского кабинета сказал Дюмлер и замолчал, пожалев, что начал серьезный разговор с людьми, не имеющими никакого значения. «Ну уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил», — возразила Софья Яковлевна. «Я твоего Бисмарка просто терпеть не могу. Если бы я была художником, как вы, Николай Сергеевич, я изобразила бы его встречу с императором Александром. Злое начало!» И доброе начало в мире. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо, злой бульдог. С дамами, кроме великих княгинь, Юрий Павлович вообще никогда не говорил о политике, как Ньютон никогда не говорил с дамами о науке. Услышав замечание жены о наружности бесмарка, он улыбнулся и сказал... Странно, что выпавший ночью сильный дождь немало не освежил воздуха, но, в общем, климат Рейнской области и стоящие здесь погоды выше похвал. — Вы довольны лечением? — спросил, подавляя зевок, мамонтов. — Да, доволен, — ответил Дюмлер. До появления новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он ответил бы гораздо восторженнее. Софья Яковлевна тотчас с удивлением на него взглянула. И я всем советую пить именно Кесельбрунен. Он много теплее Кренхена, шесть градусов, а не тридцать пять, и содержит в три с половиной раза больше аммониевых солей. — Меня забавляет немецкая обстоятельность, — сказал Черняков. — В заведении, где полощут горло, есть полоскание носоглотки, орошение носоглотки, полоскание гортани, орошение гортани и еще с полдюжины разных гургельнов. «Не понимаю, что тут может забавлять», — возразил Юрий Павлович. «От каждой болезни свое полоскание. Что же тут забавного?» «Да, эта обстоятельность и составляет силу Германии, являясь одним из серьезнейших факторов ее необычных успехов во всех областях. Благодаря ей, хотя, разумеется, не только благодаря ей, Германия стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мире». В Германии нет места крайностям, утопиям. А мы, чем подражать этому, смеемся над этим. И профессора, как ты, тоже смеются. Это я прямо скажу, нехорошо, Миша. Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. Можно было бы пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем. Рыжков собирался ужинать дома но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате. После этого дрянного компота будет кофе. Вопрос в том, подадут ли его здесь или в гостиной. Если здесь, то через полчаса можно будет проститься. Но если перейдут пить кофе в гостиную, то значит начинается второе действие пьесы. Кажется, она еще похорошела, думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад? Ей должно быть года тридцать два, мальчику тринадцатый. Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст. Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? не выставить ли свою кандидатуру конечно она красивее кати но катя в сто раз лучше это сюжет для скульпторов о нет я не отрицаю гения бисмарка однако ничего не надо преувеличивать почти механически сказал николай сергеевич сам удивляясь тому что его замечание выходит все же складно хотя он думает совершенно о другом пьеса оказалась в двух действиях Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную. «Меня прошу извинить», — сказал, поднимаясь Дюмлер. «Кофе мне запрещен, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь, завтра увидеть вас на водах», — обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила. Все в этот вечер раздражало его у дюмлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада. Очень способный мальчик Коля, — сказал после минуты молчания Черняков. Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас. Да что ты выдумываешь, Миша? Не сердись, Соня, это так. Ну а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов. Немного работаю над курсом, который буду читать предстоящем семестре. Читаю. Представь, на днях я от скуки ездил в Коблинц и за бесценок купил у бикиниста отличнейшее издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я? Я знал, что ты библиофил, это в тебе... — Самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно для оригинальности, потому что все наши философы — кантианцы или гигелианцы, — сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба. — Какой вздор ты несешь! — Все-таки ты не станешь говорить мне, что в твоей жизни шеллинг «Или какой бы то ни было вообще философ, играет какую бы то ни было роль», — сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой. — Кофе я велю подать коньяк или керы. Это, быть может, умиротворит страсти. — Прошу вас извинить, дурной обед, — смеясь обратилась она к Мамонтову. — У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того, Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но... — Софья Яковлевна, вы дома? — Добрый вечер! — послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, приятно грассирующий мужской голос. Софья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонту показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами. «Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — в сказал он. — Меня княжна прислала. Здравствуйте, дорогая. Позвольте через окно ручку поцеловать. Княжна у ваших ворот в коляске». «Не хотите ли поехать с нами кататься?» — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюмлер, на ходу застегивавший жилет. Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась. «Ваше Величество, как я счастлива!» — сказала Софья Яковлевна, слегка срывающимся голосом. — Это государь! — прошептал Черняков. — Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился, удрал от дяди Вильгельма. Он что и говорит, мудрый император, но мне с ним смертельная скука, — говорил веселый голос. Ах, какая была жара эти дни! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право, мы к замку собираемся! — Рейн так пышет при высокой полной луне. Княжна меня послала к вам на огонек. Спит или нет, моя Людмила? Помнит друга или забыла? Весела или слезы льет? Помните, а? Нет, попались. Вовсе это не из Руслана и Людмилы. Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению, и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню. Вот и месяц величавый встал над тихой дубравой, То из облака блеснет, то за облако зайдет. С гор простерты длинны тени, и лесов дремучих сени, И зерцало зимних вод, и небес далекий свод. В светлый сумрак обличенный спят пригорки отдаленные, Бор заснул, долина спит, чу. Полночный час звучит, но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую. Ваше Величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, взволнованно сказал в саду Дюмлер. Мы... Ах, это вы, Юрий Павлович, гораздо менее радостно сказал император. Нет, какое взойти к вам, это в другой раз, меня ждут. Едем, Софья Яковлена. «Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная, не слишком церемонно», — добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюмлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля. «Это государь! А -а -а! Какие у него лошади!» — восторженно прошептал он. Черняков приложил к рту палец и посмотрел на племянника так как только что на него самого смотрел Дюмлер. Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной, подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюмлер страшными знаками что-то показывал выходившей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась. Прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, мамонтов не видел. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный. Что родная муки ада, что небесная преграда, с милым вместе всюду рай. С милым розно райский край безотрадная обитель. «Все-таки жалко уходить. Другого такого случая в жизни не будет», — сказал себе Николай Сергеевич, и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блестевших на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосе света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой. Очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке. — Нет, за границей я не государь. Здесь я просто никто. — Не хотите? Итак, к Штольценфельцу! — весело сказал он, звучным, далеко слышным голосом.